Без бумлит. О ходе подготовки к празднованию моего юбилея я узнаю не только по телевидению и не только из газеты «Правда» свежий рулон, который я всегда нахожу в кабесоте моего гостиничного номера, но и из докладов Камуния Ивановича Смерчева и Дзержина Гавриловича серомахина Оба генерала ежедневно звонят мне по телефону или являются сами и рассказывают, что где происходит – и какие успехи достигнуты трудящимися «Маскарепа» и «Первого кольца» в связи с моим юбилеем. Причем Держин докладывает с какой-то непонятной ухмылкой, зато коммуний всегда серьезно и даже приподнято. Он выкладывает мне какие-то цифры, сколько где чего произведено, сколько новых бригад встали на предюбилейную вахту, и как интенсивно коммуняне изучают произведения «Гениалиссимуса». «Я ему однажды сказал, что если уж коммуняне действительно хотят встретить мой юбилей должным образом, им следовало бы ознакомиться не только с произведениями Гениалиссимуса, но и моими. Возможно, они не выдерживают сравнения с тем, что пишет Гениалиссимус, но все-таки, может быть, коммуняне найдут для себя какие-нибудь полезные сведения и в них?» «Да-да-да», — да", охотно согласился Смерчев. «Давно назревшая мера» и она рассматривается нашим руководством. Ну а пока, может быть, вам следует познакомиться с вашими коммунистическими преемниками, узнать, как они живут, трудятся и развивают заложенные вами традиции. Конечно, сказал я. Давно пора. Я удивлен, что вы меня до сих пор не приглашали. До сих пор просто мы думали, что вам, может быть, пора отдохнуть. И кроме того, у вас же сейчас что-то вроде медового месяца. Кстати, как вам наша искрина? Некоторые наши комсоры ее хвалят за очень высокую культуру обслуживания. Я посмотрел на него с большим удивлением. Что все это значит? Дать ему по роже как-то неудобно. Все-таки генерал. Послушайте, сказал я коммунию, и запомните раз и навсегда. В моем присутствии я никому не позволю отпускать такие скабрезные замечания об искрении Романовани. Что вы, что вы? Испугался Смерчук. Я ничего плохого сказать не хотел. Я сам у нее не обслуживался, но другие... Ну что я мог ему сказать, если он сам не понимает? Ладно, перебил я его, закроем эту тему. Так когда же можно посетить ваших комписов? Смерчев сказал, хоть сейчас. Мы вышли на улицу. Там нас уже ждал Вася, но не в бронетранспортере, а в обыкновенном черном легковом паровике. Мы выехали на проспект Маркса, который перешел в улицу афоризмов гениалиссимуса, и у библиотеки Ленина, к моему удивлению, она все еще существовала под прежним названием, свернули на проспект имени четвертого тома, бывший «Калининский». По дороге Смерчев рассказал мне, что вся работа Союза коммунистических писателей по личному указанию гениалиссимуса и в соответствии с постановлением ЦК КПГБ о перестройке художественных организаций и усилении творческой дисциплины самым решительным образом реорганизована. Раньше писатели работали у себя дома, что противоречило общим принципам коммунистической системы и унижало самих писателей, ставя их в положение каких-то оторванных от народа надомников. Это, кроме всего, вызывало справедливое нарекания со стороны остальной трудящейся массы, которая должна была трудиться в колхозах, на заводах, фабриках и учреждениях. Пользуясь своим исключительным по сравнению со всеми другими положением, писатели приступали к работе, когда им заблагорассудится. Некоторые сознательные писатели честно трудились полный рабочий день, но другие устанавливали для себя продолжительность рабочего дня произвольно, по своему собственному усмотрению. Комиссия, разбиравшая деятельность союза, обнаружила вопиющие злоупотребления, заключавшиеся в том, что некоторые литераторы буквально годами ничего не писали. У этих бездельников считался чуть ли не героическим девиз одного из представителей предварительной литературы: "ни дня без строчки". Вы представляете, какое это издевательство над нашими тружениками", сказал с негодованием Смерч. Это все равно, как если бы, ну вот как правильно, как мудро и очень своевременно сказал наш гениалисимус как если бы наши героические хлеборобы взяли на себя обязательство выращивать в день по одному колоску. Это же просто какая-то глупость, не так ли? Я с ним согласился, но спросил, какие же нормы выработки существуют у коммунистических писателей. — Разные, — ответил Смерчев, — все зависит от качества. Кто дает хорошее качество, для того норма снижается. У кого качество низкое, тот должен покрывать его за счет количества. Одни работают по принципу «лучше-меньше, да лучше», другие по принципу «лучше-хуже, да больше». Но самое главное, что теперь писатели приравнены к другим категориям комслужащих. Они теперь так же, как все, к девяти часам являются на работу, вешают номерки и садятся за стол. С часу до двух у них обеденный перерыв, Шесть часов конец работы, после чего они могут отдыхать с чувством выполненного долга. — Вам это интересно? — спросил он на всякий случай. — Безумно интересно, — сказал я искренне. — Я ничего подобного раньше не слышал. Да — Да-да, конечно, — радостно сказал смерч Конечно, вы такого не слышали. — Я подозреваю, что у нас есть еще много такого, о чем вы раньше не слышали. Тут же он мне рассказал кое-что о структуре Союза Коммунистических Писателей. Он состоит из двух главных управлений, которые, в свою очередь, делятся на объединение поэтов, прозаиков и драматургов. «А в каком объединении находятся критики?» – спросил я. «Ни в каком», – сказал Смерчев. «Критикой у нас занимается непосредственно служба Безо». «Очень рад от вас это слышать», — сказал я растроганно. «В наше время это было совсем глупо поставлено. Тогда органы госбезопасности тоже занимались критикой, но они по существу просто дублировали органы Союза писателей». «С этой порочной практикой», — нахмурился Смерчев, — «у нас навсегда покончено». Я задал ему ряд второстепенных вопросов. «Например, какие сейчас жанры более в моде? Проза, стихи, пьесы?» «Все, все без исключения жанры», — сказал Смерчев. Модных или немодных жанров у нас нет. В каком жанре умеешь, в таком и пиши. Про нашего славного, нашего любимого, нашего дорогого всем гениалиссимуса. Извините, перебил я. Кажется, я чего-то не понял. Неужели все без исключения писатели должны писать непременно о гениалисимусе Что значит «должны», возразил Смерчев. Они ничего не должны. Они пользуются полной свободой творчества. Но они сами так решили и теперь создают небывалый в истории, грандиозный по масштабу коллективный труд. Многотомное собрание сочинений под общим названием «Гениалиссимусиана». Этот труд должен отобразить каждое мгновение жизни гениалиссимуса, полностью раскрыть все его мысли, идеи и действия. А разве у вас нет писателей детских или юношеских? Ну, конечно же, есть «Детские писатели описывают детские годы гениалиссимуса, юношеские – юношеские, а взрослые описывают период зрелости. Разве это непонятно?» Он посмотрел на меня как-то странно. Мне показалось, что он меня заподозрил в том, что я или дурак, или шпион. Чтобы рассеять его подозрения, я объяснил, что хотя и в литературе зрелого социализма были разнообразные ограничения, но тогда правила не были еще столь продуманными. Наши писатели тоже описывали жизнь вождей или движение всяких промышленных и сельскохозяйственных механизмов, но все же некоторые ухитрялись писать разные романы или поэмы о любви, природе и всяких таких вещах. На это Смерчев сказал, что в этом отношении сейчас ничего не изменилось, и, разумеется, каждый коммунистический писатель может писать о своей горячей любви к гениалиссимусу совершенно свободно. Он может также свободно писать о природе, какие великие преобразования произошли в ней в результате построенных под руководством гениалисимуса снегозадержательных заграждений, новых лесопосадок, каналов и поворота реки Енисей, который теперь впадает в Аральское море. Я хотел спросить его о судьбе других сибирских рек, но машина остановилась перед каким-то зданием. По-моему, это был сильно перестроенный бывший дом литераторов. Теперь там была... Другая вывеска. ордена Ленина, Гвардейский союз коммунистических писателей, Главное управление безбумажной литературы. Безбумлит. На мой вопрос, что такое безбумажная литература, Смерчев с улыбкой ответил, что это литература, Которая пишется без бумаги. С большим интересом вошел я в открытую коммуниям дверь. Да-да-да. Это был давно знакомый мне холл Дома литераторов. Когда-то его охраняли изнутри вредные тетки, которые у каждого входящего требовали предъявления членского билета Союза писателей. Теперь этих теток не было. Вместо них были два автоматчика, которые при виде смерчева взяли на караул. «Это со мной!» – кивнул на меня Смерчев, и мы прошли беспрепятственно. Стены холла были чистые, но голые, не считая портрета что-то сочиняющего и истинной газеты «Наши достижения», в которую я успел заглянуть. Из этой газеты я узнал, что коммунистические писатели не только пишут, но также постоянно изучают жизнь и укрепляют связь с массами, выезжая на уборку картофеля, подметая улицы и работая на строительных площадках. В очень едком фельдетоне критиковался какой-то компис, который в течение месяца ухитрился трижды опоздать на работу. Больше я ничего прочесть не успел, потому что Смерчев меня тащил в ту сторону, где в мое время был ресторан. Там, однако, никакого ресторана не оказалось. Там был длинный и широкий коридор с дверьми по обе стороны, как во Дворце любви. «Ну, — сказал Смерчев, — зайдем хотя бы сюда». Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в бане. То есть мне сначала так показалось, что в бане, потому что люди, которые там находились, человек сорок, были все голые до пояса. Все они сидели попарно за партами и барабанили пальцами по каким-то клавишам. А перед ними за отдельным столом сидел военный в полной форме с погонами подполковника. При нашем появлении подполковник сначала как-то растерялся, а потом заорал не своим голосом. «Встать! Смирно!» Загремели отодвигаемые стулья, голые люди немедленно вскочили и вытянулись, и только один очкарик на задней парте, не обратив никакого внимания на команду, продолжал как безумный барабанить по клавишам. При этом он вертел стриженной головой, делал странные рожи, высовывал язык, хмыкал и всхлипывал. Подполковник испуганно смотрел то на нас, то на очкарика, потом крикнул «Ахламонов, остановитесь! Слышите Ахламонов!» Но Ахламонов явно не слышал. Его сосед сначала ткнул его локтем в бок, затем потащил за руку, потом ему на помощь пришел еще кто-то, а Хламонов вырывался как припадочный и тыкал пальцами в клавиши. В конце концов его кое-как удалось оторвать, и тут только он увидел, что все стоят, и сам вытянулся. Но продолжал косить глаз на парту, а руки его все дергались и тянулись к клавиатуре. «Комсор-классик литературы срывая голос, доложил мне подполковник. «Писатели-разработчики подразделения без бумажной литературы заняты разработкой темы коммунистического труда. Работа идет строго по графику, опоздавших, отсутствующих и больных не имеется, подполковник Сучкин». «Вольно, вольно», — скомандовал я и помахал всем руками, чтобы сели. Под дружный треск клавишей подполковник мне рассказал, что его отряд состоит из начинающих писателей, или, как их еще называют, подписателей или подкомписов. Сам он является их руководителем, и его должность называется писатель-наставник. Подкомписы в жаркую работу работают обнаженными до пояса во избежание преждевременного износа одежды. Все подкомписы еще только сержанты. У них пока нет достаточного писательского стажа, поэтому излагать свои мысли непосредственно на бумаге им пока что не разрешают. Но они разрабатывают разные аспекты разных тем на компьютере. Потом их разработка поступает к комписом, а те уже создают бумажные произведения. «Вы, наверное, никогда не видели компьютера?» – осведомился подполковник. «Ну, почему же, почему же?» – тут же вмешался Смерчев. «Классик Никитич не только видел, но даже и сам некоторые свои сочинения написал на компьютере». «Ну да», – сказал я, – «да». Уже не удивляясь осведомленности смерчего. Кое-что я действительно сочинял на компьютере, но у меня был не такой компьютер. У меня был с экраном, на котором я видел то, что пишу. И кроме того, у меня было печатное устройство, на котором я написанное тут же отпечатывал. «Вот видите», — радостно сказал подполковник, ваше древнее устройство было слишком громоздко, а у нас, как видите, никаких экранов, никаких печатных устройств, ничего лишнего». «Это действительно интересно», — сказал я. «Но я не понимаю, как же ваши сержанты пишут? Как они видят написанное?» «А они никак не видят», — сказал подполковник. «В этом нет никакой потребности». «Как же нет потребности?» — удивился я. «Как же это можно писать и не видеть того, что пишешь?» «А зачем это видеть?» — в свою очередь удивился подполковник. «Для этого существует общий компьютер» который собирает все материалы, сопоставляет, анализирует и из всего написанного выбирает самые художественные, самые вдохновенные и самые безукоризненные в идейном отношении слова и выражения и перерабатывает их в единый, высокохудожественный и идейно выдержанный текст. Должен признаться, что о таком виде коллективного творчества я никогда не слышал. Мне, естественно, захотелось задать еще несколько вопросов подполковнику, Но Смерчев, глянув на наручные часы, сказал, что нам пора идти, а все, что мне непонятно, он сам охотно объяснит. По-моему, подполковник был рад, что мы уходим. Он снова скомандовал встать смирно, причем Ахламонов, конечно, опять не встал. Мы со Смерчевым сказали сержантам «до свидания» и вышли. «Ну, вы поняли что-нибудь?» спросил Смерчев, как мне показалось насмешливо. «Не совсем», признался я. Я все-таки не совсем понял, куда идет тот текст, который пишут сержанты. — А вот сюда он идет, — сказал Смерчев и показал мне на дверь с надписью. Отдел электронной обработки предварительных текстов. Вход по пропускам серии «Д». Два суровых автоматчика у дверей внимательно следили за всеми, кто к ним приближался. Я спросил Смерчева, зачем такие строгости, и он охотно объяснил, что здесь и находится «Тот самый совершенно секретный компьютер, который запоминает и анализирует текст, написанный первичными писателями, выбирает наиболее удачные в идейном и художественном отношении фразы и составляет общую композицию». «Как вы сами понимаете, — сказал Смерчев, — нашим врагам очень хотелось бы сюда проникнуть и внести в этот электронный мозг свои идеологические установки». «А у вас много врагов?» – спросил я. «Встречаются», – сказал Смерчев и улыбнулся так, как будто факту наличия врагов был даже рад. «Впрочем», – поправился он, – «бывают враги, а бывают просто незрелые люди, которые, еще не овладев, понимаете ли, даже основами передового мировоззрения, высказывают порочные мысли». «Некоторые», – он на ходу повернул ко мне голову, улыбнулся – и сделал даже что-то вроде неуклюжего реверанса. Не понимая взаимосвязи явлений, не разбираются, что в природе первично, а что вторично. — Вы думаете, что в Маскарепе есть такие люди? — спросил я. — Да, — сказал он, и придал своему лицу грустное выражение Такие люди, к сожалению, есть. — Но, — тут же поспешил он поправиться, — мы относимся с пристальным вниманием к каждому человеку и делаем большую разницу между людьми, высказывающими враждебные нам взгляды намеренно или допускающими их по незнанию. Я промолчал. Сообщение смерчево было мне крайне неприятно, потому что содержало намек на одно из моих высказываний. Это высказывание не могло было быть известно никому, кроме Искрины.